Глава восьмая. Гостя. «Чёрт, Юджин, что вы тут устроили? Какого хрена?» «Рика, мы празднуем!» «И что празднуете?» «Ну, твоё воскрешение. Это раз!» «Так, дальше!» Юджин нахмурился, пытаясь сообразить, что от него требуется. Мысль всё же смогла пробиться сквозь толщу алкоголя, и он, посветлев лицом, выдал. «А ещё мы богатые. Всё продали». «Что продали? Всё». На этом запас энергии Юджина исчерпался. Он откинулся в кресле и затих. «Вы что продали, храняка, слышишь?» Осознав, что с Юджином больше говорить не получится, Рико повернулся к другому старателю. «Всё, бдёшь, то осталось от пиратов». Хороняка хоть пока и был во включённом состоянии, речевой аппарат у него уже явно вышел из строя. Еле смог произнести простейшую фразу. «Всё? вся Хороняка пьяно улыбнулся и приложился к бутылке. «И что? Это повод бухать тут по-чёрному? А работа? А текс?» «Текс и фекс Хохотнулся своего места Юджин и вновь затих. «Он сам. «Полетел!» — булькнул Хороняка. «Мне... не надо...» «Сраный законник!» «О, Рика! Рад тебя видеть!» «Да вашу ж мать!» а «Работа, черный Джек!» «Ждем?» «Чего ждем?» «Кво...» «Что?» «Кво... ждем?» «Ты можешь сказать нормально?» «Кво... ждем!» — выдохнул Хороняка, собравшись силами. «Кого?» Рико пытался сообразить сам, что тот имел в виду, так как количество подсказок до полного отключения обоих явно ограничено. «Ага, а черного Джека кто-то должен прилететь?» «Да!» — облегченно кивнул Хороняка. «Так и могу я видеть уважаемый шоу, господин Игробовский. Прибыл ваш заказ, подпишите накладную». Голос из динамика прозвучал так неожиданно, что рика чуть не подпрыгнул. «Это ещё кто?» рика включил внешнюю камеру, и рядом с аппарелью корабля увидел какого-то крайне упитанного типа, необычайно низкого роста. «Заходите, мы на мостике!» Буквально через пару минут тип уже был на месте. Вблизи он производил ещё более отталкивающее впечатление, помимо уже указанного, прибывший был обладателем шикарнейших щёк. прямо-таки лежавших на плечах, а также огромного носа, можно сказать, шнобеля, крылья невероятных размеров которого растопырились в разные стороны, а ноздри так расширились, будто пытались тянуть как можно больше витавшего в воздухе алкоголя. Бесплатного алкоголя. Он оглядел своими мелкими, глубоко посаженными поросечными глазками окружающих и безошибочно протянул свой приватник Юджину. успевшему заснуть в кресле и уже опускающему слюни на собственную грудь. «Что там такое?» Рика протянул руку, чтобы взять приватник, но ушлый тип быстро убрал устройство. «Подписать должен-таки исключительно заказчик». «Мы компания «Старлансер». Он?» Рика указал рукой на уже вовсю храпящего Юджина. «Один из соучредителей. Я еще один». Имеют такое же право подписи, что и он. «Дай сюда!» «И вообще, вы кто такие?» «Мы — фирма «Инновэйшн».» а рога и копыта». «Ремонт, настройка, клининг?» «Да «Конечно нет!» «Мы предлагаем только эксклюзивные вещи». «О как!» «Ну, давайте подпишу». Тип хоть и нехотя, но протянул парню приватник. «Внизу приложить свой пальчик, и все вами заказанное будет дос...» «Что вы делаете?» «Хочу посмотреть, что тут за заказ». «Слушайте, заказ выполнен? Получил заказчик, что хотел, принимайте. А затем разбирайтесь между собой, зачем мне эти нервы?» «Я свою работу сделал. Что сказали, то и привез». «Отлично. Значит, и то, что не надо, увезешь». Хмыкнул Рика и тут же повернул приватник к типу. «Это что еще такое?» «Вы не умеете в буквы?» «Там же четким по белому написано «система для добычи и очистки воды». «И скважин?» «Ну, если там написано из скважин», значит, так и есть». «И на хрена она?» «Я откуда знаю?» «Ваш ведь друг, коллега, родич заказывал. У него и спрашивайте». «Ладно. ГБО-система. Это что?» «Газово-баллонное оборудование, насколько я знаю». Я знаю, что это, на хрена ну нам? Я откуда знаю? Наверное, ваш друг что-то хотел подключить сделать. Пожал плечами толстяк. О'кей, дальше. Поливочная система? Оранжерею собрались на корабле устроить или огород? Или? Давайте послушаем меня. Мне совершенно не интересно, зачем вам это все. Ваш друг заявился к нам вчера, заказал кучу всего и ушел. Я самого утра не присел, собирался, что он просил. И как можно быстрее доставил. То есть к вам вчера заперся пьяный, неадекватный человек, наговорил кучу всякого бреда, и вы... Не-не-не, я вам, молодой человек, не психиатр. Кто адекватный, кто нет, мне плевать. Заказ сделан, заказ доставлен. Будьте любезны принять и оплатить. Не-не-не, передразнил толстяка Рика. я не буду ничего принимать и оплачивать тем более он вновь взглянул на экран приватника диска шар двенадцать штук вы действительно думаете что я за это заплачу диска дискау проснувшись задергался юджин пытаясь повторить танец давно минувшей эпохи его тут же поддержала хороняка однако силу обоих хватило лишь на то чтобы попытаться сделать пару танцевальных па после чего оба, обессиленные, вновь стекли на свои кресла. «Господи, да за что мне это?» Взмолился рика затем развернулся к толстяку, сунул ему в руки приватник и сказал. «Вот что, уважаемый, никто у вас весь этот хлам покупать не будет. Теперь до свидания». «Да как вы смеете! Да за такое!» рика глядя на толстяка, отдал мысленный приказ своему роботу, и тот мгновенно появился рядом, навис над толстяком. «Немедленно покиньте корабль, или будете уничтожены!» Толстяк испуганным взглядом уставился на робота, словно кролик на удава. Он моментально взапрел. Пот выступил на его лице, а щеки и подбородок со всеми надстройками мелко затряслись. «У вас есть пять, четыре». Прежде чем прозвучало три, Толстяка словно бы сдуло с мостика. Лишь едкий запах его одеколона, которым он, словно бы обливался, витал в воздухе, перебивая даже амбре-хороняки Юджина. Кстати, о них. Рико беспомощно огляделся. Ну и что с этими алкашами делать? Ближайшие полчаса он пытался привести в чувство то одного, то другого. Смотался к ближайшей аптеке, вернулся с таблетками нейтрализатора, но не было у Рико опыта санитара-вытрезвителя или там у подобных заведений. Какие бы Хроняка и Юджин не были пьяны, однако допёрли, что рика задумал, и попросту таблетки выплёвывали. Так что рика только зря промочился, ничего не добившись. В конце концов он плюнул и отправился спать, оставив обоих пьянчуг храпеть в креслах. Утром он проснулся необычайно поздно, сказалось долгое и неудобное путешествие. Когда вышел из каюты, обнаружил, что товарищи успели поправить здоровье, причем переборщили с дозировкой лекарства и оба уже были никакие. Видно, свежая порция упала на старые дрожжи, и обоих развезло по новой. Будучи уже не в силах это терпеть, Рико плюнул и отправился прогуляться по станции. Так как сидеть в постоянном облаке перегара, бегать вокруг храпящих, пускающих сопли и слюни, вонючих алкашей он уже просто не мог. Для начала он прогулялся по станции, а затем, сопровождаемый своим роботом, не отходившим от хозяина ни на шаг, отправился в центр. В его планах было перекусить и как раз разобраться в деталях предстоящей работы. Тем более все данные о ней у него имелись. Какой бы всё же раздолбай Юджин ни был, однако он догадался сохранить запись беседы с Чёрным Джеком. Эрик её бегло просмотрел. Теперь же планировал изучить досконально, засев в тихом кафе, расположенном посреди ботанического сада, в самом центре станции. Рико заказал себе обед, не спеша и наслаждаясь настоящими, а не синтетическими продуктами, оттрапезничал. Добавил к заказу кофе и лишь затем принялся разбираться с тем, что задумали Юджин и Чёрный Джек. Что же, дельце намечается интересное, с двойным дном, если это можно было так назвать. Программа минимум подразумевала, что они отправятся для добычи ресурсов в Накадию, планету, находящуюся в собственности одного из старателей. Мужику здорово повезло. Обнаружил систему с богатыми на ресурсы астероидными полями, там же вовсю роились корпораты, и, собственно, саму Кадию, на поверхности которой было множество месторождений, драгоценных и просто ценных металлов. Причем месторождение богатые и близко от поверхности. Старатель не стал жмотиться, объявил свою находку свободной для добычи. Он срубил копейку и на корпоратах, позволив им добывать ресурсы с астероидов. А на Кэде участки довольно обширные, выкупили около 300 старателей, которые надеялись быстро разбогатеть. Причём железо, медь и всё прочее считалось хламом. Искали золото, серебро, платину и прочее, что подороже. ну то, что подешевле, сбагривалось периодически прилетающим на планетку скупщиком. Пока что золотая лихорадка не дошла до своего пика, Кадди находилась довольно далеко от обитаемых миров. Климат на ней был суровый, а оборудование для добычи нужно было специфическое. Не каждому такое по карману. Также бытовал слух, что в скором времени нынешний владелец планировал продать планету какой-то корпорации. А всем старателям известно, что случается с одиночками, если рядом с ними появляется Корпа. Одиночек просто выживут. Ну или задавят, когда добыча даже золота станет невыгодной. Собственно, по этим причинам приток новых колонистов был довольно слабым. Ну так вот, в планах Юджина было выкупить небольшой, но многообещающий участок Накадии, что он и сделал. Начать добычу? Как раз деньги у них появились и оборудование, способное работать там, могли себе позволить. Если повезет, разбогатеют. Однако, судя по всему, даже сам Юджин не верил в свою удачу, поэтому с ними должен был лететь спец «Черного Джака». В планах было ограбить как раз-таки тех самых скупщиков, или, что точнее, перекупщиков. которая выкупает ресурсы у старателей, а затем сбагривают их с большей наценкой в промышленных мирах. По идее, через пару месяцев их корабль и должен был прибыть на кадио Тут Рико сделал паузу от прочитанного. Короче говоря, «Чёрный Джек» задумал самое обычное и банальное ограбление. Попросто хочет увести транспорт, когда скупщики набьют трюм. Причём, вопреки ожиданиям рика брать на абордаж, устраивать пострелюшки... Гонки и затем еще пытаться сбагрить краденой необходимости не было. Все должен был сделать спец Джека. Запустить вирус, систему связи на поверхности планеты, оттуда заразить корабль, полностью его остановить и дальше. Все. Дальше зачистить корабль, украсть груз и исчезнуть в неизвестном направлении. Потом сбагрить руду не составит никаких проблем. Ее купят где угодно. При этом от себя они легко отведут подозрения. Этот момент Юджин успел придумать и озвучить Джеку. Короче, вроде всё было продумано. Осталось только подготовиться к полёту на Акадию и дождаться спеца Джека. Для начала Рико порылся в сети, нашёл всё, что там было о Акадии. Собственно, информации вроде как было и немало. И в то же время вся она была довольно однообразной, мало полезной Климат на Акадии был холодный. Низкая температура, вечная мерзлота и метры снега скрывали поверхность. Собственно, по этой причине нужно было специализированное оборудование для бурения и добычи ресурсов. Зато на планете был вполне пригодный для дыхания воздух. Если бы не такая холодрыга идеальная планета для колонизации. Но ни растительности, ни зверя на Акадии не было. «Ну, оно и понятно, в такие морозы мало что выживет. А даже если выживет, адаптируется, ему ведь чем-то питаться надо». «А чем? Снегом?» Рико зашёл в счета их компанией, чтобы проверить, какой суммы они вообще располагают. И тут же наткнулся на сообщение от Юджина. Тот сразу отложил часть суммы на покупку снаряжения модулей для Кадии. Детально расписал, что требовалось найти. «Нет, ну на это у него, значит, время было». Тогда сам бы и заказал. рика тяжело вздохнул и принялся искать всё по списку. На всё про всё у него ушло часа четыре. Плюс к списку покупок пришлось добавить ещё несколько позиций. гравицикла к примеру. Для Кадди это очень удобная штука. Даже заказал систему подогрева для росака К слову, для Кадди рысак был далеко не лучшим выбором. Как раз более новая модель проходец была бы куда более удобной. Но Рик решил не тратить деньги. Проходит стоил немало, плюс ещё и непонятно, в каком он состоянии, его вообще оборудовать нужно под климат Кадии. Протрезвевшие Хороняка и Юджин и с дерьмом сожрут, потратим столько денег. Ладно, проходит, пока не покупаем, но лучше попробовать убедить необходимости товарищей, когда те придут в чувства. Закончив с покупками и ужаснувшись тому, сколько времени уже прошло, Рик заспешил назад, на фарт. однако по пути он решил заглянуть в местный ботанический сад. Тем более там, судя по звукам, начинался концерт. Яркое световое шоу, фейерверки и просто атмосфера праздника не позволили Рико уйти. Он застрял там. А уж когда на сцену вышли музыканты, и один из них достал крайне необычный инструмент, когда из него полились поистине божественные райские звуки, Рико утратил чувство времени. Сколько он там простоял, словно зачарованный, и сам бы ответить не мог. Очнулся он лишь тогда, когда концерт закончился, и люди, собравшиеся здесь, начали расходиться. Рико тоже поспешил на выход, однако, пройдя всего квартал от сада, он вдруг заметил в одной из витрин тот самый инструмент, который держал в руках музыкант. И Рико понял, что он просто обязан купить это чудо. Он прямо-таки мечтает научиться играть на нём. «О, парень, так я эту вещь, боюсь, тебе не по карману!» Покачал головой пожилой продавец. Едва только Рик объяснил, зачем пришёл. «Да и ни к чему она тебе. Знаешь, сколько надо времени, чтобы научиться на нём играть?» Мнемофон, как назывался инструмент, был необычайно сложным. Хотя, казалось бы, его устройство, способное преобразовывать твои мысли, воспоминания, переживания, эмоции в музыку. Что может быть проще? Вспоминая о первой любви, о том, как нежился под тёплым солнцем на белоснежном песке какого-нибудь курорта. Но нет. Мнимофон требовал крайней степени концентрации. Нужно было уметь сосредоточиться на нужной мысли, вытащить из своих воспоминаний нужное, подчеркнуть акценты. Большинство тратили десятилетия, чтобы освоить этот инструмент. Но их игра меркла на фоне тех, кто уже родился с этим даром. Существовали люди, которые с самого рождения могли выразить свои мысли правильно, так, чтобы мнимофон уловил их суть, смог передать в музыке. Многие недолюбливали это устройство. О нём говорили, что инструмент «втаптывает в грязь само понятие, вдохновение, искусства, обесценивает умение человека выразить себя в творчестве. Сторонники же инструмента говорили прямо противоположно. Он позволял убрать всех посредников, передать идею автора чистой, поделиться его эмоциями. Ах, если бы говорили они, помимо мнемофона, был инструмент, способный передать и зрительные образы, запахи, ощущения, а не только лишь звук. Всё это поведал рик оговорливый продавец, в конце добавив, что он, конечно же, считает, что на самом деле истина где-то посередине. «Так что, парень?» С усмешкой закончил продавец. «Не морочь себе голову!» Выслушав его, Рика кивнул, а затем повторил свою просьбу. «Я всё же хотел бы купить этот инструмент!» Продавец, как оказалось, держал мнемофон в качестве выставочного образца или, скорее, приманки для туристов. Но чтобы никто не приставал, специально выставил на мнемофон дикий ценник. Однако Рика было плевать. тем более, когда на счету после продажи вещичек, добытый у пиратов, у него снова появились деньги. 20 тысяч кредитов были переведены ошеломлённому продавцу, но ну а Рико, схватив покупку, направился на фарт, прямо таки мечтая о том, чтобы его товарищи успели вновь нажраться. В таком случае он сможет спокойно попробовать сыграть. Да только ещё на подходах к доку он почувствовал неладное. От входа как раз отлетало такси. «Так, и кто это припёрся?» «Неужели уже прибыл спец от Чёрного джака «Чёрт, как не вовремя!» «Юджин ведь и Хроняка сейчас в таком виде, что...» На мостике всё было по-прежнему, но с небольшим отличием. Хроняка, как и раньше, дрых в своём кресле, а вот Юджин, видимо, пытался куда-то дойти, но не смог. Упал и дрых прямо на полу. А вот в самом центре мостика, рядом с тихо сопящим бородой, стояла молодая девушка. На вид ей было не больше двадцати пяти. Яркие малиновые волосы спадают на спортивную ярко-бирюзовую куртку с красными вставками. Под курткой был довольно откровенный чёрный уникамбез с глубоким декольте, благодаря которому можно было оценить прямо-таки шикарные формы незнакомки. Она, услышав шаги, резко повернулась, уставившись на Рика. э, -э девушка, если вы хотите что-то всучить этим двум, сразу говорю, во-первых, это бесполезно, они сейчас даже мычать не могут, во-вторых, я не позволю им совершить платёж, так что... Я что, похожа на камивоежера?» Возмутилась гостья. «Ну, э -э... Её тон и голос сбили Рика. Во-первых, говорила она довольно нагло, прямо властно. Во-вторых, её голос, мимика, даже взгляд выдавали гораздо и более зрелую женщину. Рика уже сообразил, что гостья, скорее всего, прошла процедуру омоложения, поэтому и выглядит плюс-минус как его ровесница. Однако голос и манера выдали её. Она намного, намного старше, чем выглядит. "Так кто же вы?" наконец выдавила из себя Рика. "Я Джека" Он сказал, что нашёл профи, способных провернуть дело, которое я задумала. Но, как я вижу, он преувеличил. «Нет, мы сможем. Просто мои товарищи праздновали накануне, и сейчас...» «Твои товарищи? Ты с ними?» «Моя партнёра?» Густья вдруг фыркнула. «Ха, «Беги, парень. Эти двое тебя либо в могилу вместе с собой утащат, либо лет через пять превратишься в...» Тут она пнула ногой спящего Юджина. от отчего тот хрюкнул. «Э, полегче!» Возмутился Рика. «Ничего с этим старым алкашом не будет, поверь мне». «Да откуда вы знаете? Вы в первый раз их увидели и...» «В первый?» «О, далеко не в первый. Ладно, чёр с ним, выбора у меня, похоже, нет. А раз так, помоги мне, держи его крепче». Если у Рика накануне так ничего и не получилось с нейтрализаторами, то незнакомка проявила завидную сноровку. Пока Рика держал Юджина под руки, девушка схватила того за челюсть, всунула таблетку и тут же сжала рот бедолаги двумя руками. Убедившись, что таблетку он проглотил, девушка отошла в сторону, уселась в кресло и молча принялась ждать. Буквально через пару минут Юджин начал приходить в себя, принялся биться, пытаясь вырваться, Но ничего у него не получилось. Очухавшись окончательно, он, наконец осознав, что происходит, рявкнул. «А ну, отпустил меня! Быстро!» Рико не стал спорить и убрал руки. Юджин вскочил на ноги, зло сверкнул глазами и зловеще прошипел. «Какого хрена ты устроил? На кой черт тебе понадобилось кормить меня нейтрализатором? Ты что, не знаешь, как я ненавижу это дерьмо?» «Да ты в сопли был! Вы с хоронякой в запой прямо ушли!» «И что? Что теперь? Мы так расслабляемся!» «Что еще делать? Фарт чинит, спец от Джека еще в дороге! Мы должны сидеть и чаи гонять!» «Ну, вообще-то, спец уже прибыл». «Что? Когда? Где он Ха -ха. Дала себе знать девушка, все это время сидевшая в кресле и наблюдавшая за развернувшимся действом. Юджин повернулся. Обалдело уставился на неё. «Марго?» «Привет, Юджин. Сколько лет, сколько зим». «Я тебе жизнь сломала? Да ты же нажирался каждый день! Как с тобой вообще можно было о чём-то говорить?» «А чего нажирался? Потому что ты...» Это продолжалось минут пятнадцать. Эрика в первые минуты не знал, куда себя деть. Ему было крайне неудобно находиться сейчас рядом с этими двумя. А вот хороняк, наоборот, даже взбодрился. Если до этого он просто дрых в своём кресле, то теперь наблюдал за происходящим одним глазом. Впрочем, вмешиваться в спор он не собирался. «Она тоже из старателей?» Получив момент, рика переместился к хороняке. «То, Марго?» «Брс, дед, это же жена Юджина». «Жена?» — поразился рика Девушка выглядела молода слишком молодо, хотя голос... «Бывшая жена». Они уже давненько разбежались. И у Марго, как мне кажется, дела шли неплохо. Он на очередное омоложение себе накопила. Раньше она выглядела эм, взрослее. Межтем ссора между голубками явно доходила до критической точки. Может, вмешаемся? Зачем? Даже удивился Хроняка икнул в очередной раз. Страсти действительно мало-помалу пошли на спад. Однако затем всё вдруг повернулось в совершенно неожиданную сторону. На хрена ты её вообще пустил сюда? Ревкнул Юджен поверннувшись крика. Я да, ну Опишев от столь резкого поворота, начал мямлить Рика. «Убить тебя мало!» «Агрессия неприемлема!» «Это ещё что такое?» «Дроид мой! Какой ещё к чёрту дроид? Бабул! Бабу чего?» «Да бабка это подсказал Хороняка со своего места. баба ига который Древняя, как дерьмо мамонтов!» на хрена тебе это рухлить?» Прикроет меня в случае чего. Не хочу снова подохнуть. Ха! Так ты уже хлебнул горе с ними, хмыкнула Марго. Я же сказала, парень, беги от них. Заткнись. Много ты понимаешь. Да уж побольше тебя. Вы сами одной ногой в могиле и парня за собой потащите. Да с чего это ты берешь? Откуда ты вообще знаешь, что... Юджин, не ври самому себе. Хватит дурить голову парню. Отпусти его и... «Да держу я его, что ли? Он сам к нам прибился. На кой вы ему, если дезертирон?» И воцарилась тишина. Марго удивлённо уставилась на Рика, как и Хороняка. А вот Рика удивлённо глядел на Юджина. «Как ты...» «Потом...» — отмахнулся тот и зашипел, обращаясь к Марго. «Чего ты припёрлась? Чего тебе надо? Вали с моего корабля!» «Я подписалась на работу. Какую ещё работу?» такую же, как и вы. Специально, что ли, следила за нами? Да откуда я знала, что «Старлансер» и «Фарт» — это твои, компании корабль? Откуда ты? На «Черного Джека» я работаю, дурень? Неужели не дошло? Стоп. Так ты тот специалист, который... Аллилуйя, дошло. Не все мозги еще пропил? Катись к черту. Я не буду работать с тобой, стерва. Как будто у тебя есть выбор. Хороняка. В поисках поддержки повернулся Юджин к товарищу. «Я что, один буду ей противостоять?» «Извини, Юджин, нас сейчас могу только противолежать», — булькнул Хороняка, оторвавшись от своей фляги. «Я против Марго ничего не имею. Специалист она толковый. Предатель!» Хороняка попытался показать ему средний палец, однако перепутал и показал безымянный. Впрочем, это его не сильно огорчило. «Я сейчас свяжусь с Чёрным Джеком, и пусть катится к чертям!» «В гробу видал я такую работу, и тебя! Ты тоже катись к чертям!» «Ну и сиди тут, алкаш!» В тон Юджину ответила Марго. «Не хочешь заработать солидный куш? Да без проблем! Найду другой корабль! От вас, Олуха, всё равно одни проблемы!» «От нас? А кто в прошлый раз запорол всё дело, а?» Перебранка началась с новой силой. Хороняки, видимо, это надоело, и он опять задрых. Рико же умудрился выскользнуть с мостика. Добравшись до своей каюты и закрыв дверь, он с облегчением развалился на своей койке. «Фух, ну его нахрен эти семейные распри! Пусть сами там разберутся!» Однако спокойно полежать ему не дали. Буквально через несколько минут динамик зашипел и раздался недовольный голос Юджина. «Рика, мать твою, ты чего так дорого снарягу покупал? Ум у тебя вообще есть?» Рика тяжело вздохнул. Ну вот, у Юджина плохое настроение, он решил оторваться на Рика. Хотя не так уж он и не прав. Покупать все необходимое для предстоящей работы действительно пришлось по далеко не дешевым ценам. Довольно долго бедному Рика пришлось отбиваться от Юджина, который цеплялся буквально к каждой покупке, возмущаясь даже там, где Рика переплатил хотя бы пару кредитов. «Модульный комплекс? Серьёзно? Нахрена он надо?» «Ты собрался жить на корабле?» «Конечно! Посадим на поверхность, поставим вышки и будем в нём сидеть!» «Ты видел, какая температура на поверхности? Корабль глушить нельзя!» «Или мы в нём замёрзнем насмерть! Ты представляешь, сколько топлива в холостую спалим!» «Ладно». Осознав ошибку, переключился Юджин на следующую позицию. «А буры на хрена такие брал? А как ты думаешь, если на планете такой мороз, насколько твёрдая почва? Ну, гравициклы уж точно можно было дешевле купить. Неужели ничего не было по нормальным ценам? Слушай, если такой умный, чего сам всё не купил?» Рика вконец надоело это издевательство, и он перешёл в атаку. «Но купил бы!» Тут же стушевался Юджин и пошёл на попятную. «Просто не успел!» «И вообще, у меня вопрос только по гравициклам. Можно и попроще было чего взять. Это для города или станции можно попроще, а там сплошная пустыня, снежная пустыня. Представь, если гравицикл станет в паре десятков километров от стоянки. Ну и что делать в такой ситуации?» отстанет от парня, он все сделал правильно», — вмешалась Марго. «Ты вообще молчи, это не твое дело. Откуда ты вообще можешь знать, что он купил и почем?» «Элементарно. Вскрыла ваши приватники и просмотрела список. Или ты забыл, кто я?» «Стерва ты меркантильная, обманщица и врунья!» «Не без этого!» Рассмеялась Марго и закинула ногу на ногу. «А ещё хакер, причём, смею думать, довольно высокого уровня». «Сама себя не похвалишь, никто не похвалит!» «Так и есть. А от кого ещё комплиментов ждать? От тебя, что ли, чурбан бесчувственный?» «Ладно». «Хочешь сорвать злость на парнишке, не буду мешать!» Она поднялась с кресла, в котором сидела, и, не спеша покачивая бёдрами, удалилась с мостика. «Стерва!» — прошипел ей вслед Юджин. «Слушай, Юджин...» — тихо позвал его Рика, когда Марго скрылась в коридоре. «Но...» — «А как ты узнал, что я дезертир?» «Элементарно!» «Ну, а если серьёзно?» «Если серьёзно, слишком уж ты оторванная от жизни. Самого простого не знаешь. «А что это значит?» «Что, я жил всё это время на отдалённой планете?» «Брось! Ты не из фермеров. Они тупые, а ты хоть что-то соображаешь». «Ну, спасибо». «Не за что. И я серьёзно. Ты действительно как ребёнок временами. А иногда удивляешь меня своими знаниями. Уж точно на фермерской планете управляться с оружием и современной бронёй ты научиться не мог. И калибровать движки тоже». Рик охмыкнул. «Да, тут ответить нечего». ну вот «Видишь, сам всё понял. Но есть ещё несколько странностей, по которым я и догадался, что ты из ВКС». «Какие?» «Для начала хотел бы узнать, почему ты сбежал?» Рика помотал головой. «Не хочу это обсуждать. И поверь, тебе безопаснее этого не знать». «Ну, как скажешь. Но мы вроде как в одной команде, и я бы хотел знать, откуда мне ждать неприятностей в случае чего». «Неприятностей не будет». А если хочешь откровенных разговоров, может, тогда покажешь пример? Ты о чём? У тебя ведь тоже скелеты в шкафу имеются. Ладно, оставим тогда этот разговор до лучших времён. Спасибо. Не за что. А теперь давай, врубай диагностику систем, проверим это корыто. Будем отчаливать? Да, нам ещё надо за ракотом завернуть, а потом пилить и пилить до этой... Как её? Кади. Точно.